Глава 4. Ермилов заглянул в иллюминатор. Там над взлётной полосой, как туман, завис снег. Он словно бы и не падал, а как в вакууме оставался почти неподвижным, только чуть колыхался от дуновения ветерка, которого не бывает в вакууме. Не многочисленные пассажиры хлопали дверцами багажных отсеков для ручной клади, снимали куртки и устраивались в креслах самолёта. Такую сомнительную погоду, в солнечную, но зимнюю Болгарию ехали либо по работе, либо возвращались домой болгары, побывавшие в России. Место Олега оказалось у окна, и он повернулся к иллюминатору, глядя на сумерки, нависшие вместе со снегом над аэропортом. В Софию он отправлялся под дипломатическим прикрытием. Плотников решил не рисковать своим сотрудником Памметовым в его злоключениях в Великобритании и в УА. Дин да на Кипре, ещё до службы в ФСБ. А перед тем, как дать добро на командировку в Болгарию, шеф устроил Олегу головамыйку. Он не верил, что брошенный без присмотра мобильный телефон в кабинете редакции наедине с Смороным Ермилов оставил без умысла. Ты пытался его спровоцировать, сиделся Пётр Анатольч, и очень неумело, на грани фола. Ты поедешь в Софию только потому, что резиденту, который нам нужен, никак не присылают замену. Болгары крутят с визами, мучались прямо ещё англичан. Динамит дипломатов придерживают визы для сменщиков. Вот и какой там наш полковник Илья Николаевич Лавренёв. Наконец отлёта Ермилов позвонил Руданку и сообщил, что будет в Болгарии в ближайшие несколько дней. По телефону Олег не хотел раскрывать детали, тем более Алексей с Ленцой выразил большие сомнения, сможет ли он выбраться в Софию из Афин. Ермилов успел неплохо узнать этого грубоватого типа с особым чувством юмора и усталыми тёмно-коричневыми глазами, которые старят Руденко лет на 10. Его равнодушный тон обманчив. Руденко, конечно, догадался, что Олег позвонил не просто так. Не слишком часто контрразведчики выезжают за гранд командировки. Олег с удовлетворением осознал, что морен на крючке, и он разведчик. Не хотелось Ермилову уезжать из Москвы именно теперь. Когда пошла активная работа с американцем, однако плотников счёл возможным, что Болек всё-таки съездил в Софию сейчас. То есть пар спустит, сказал Пётр Анатольевич об американском журналисте. Что-то он взвинтил темп. Иногда стоит немного отпустить, и потом тебе будет чем с ним поторговаться. Узнаешь что-нибудь о Петрове, мы это осмыслим и выдадим цаерошникам удобную для нас версию. Григорьев, провожая Олега в аэропорт, бухтел всю дорогу за заднего сиденья машины о своей несчастной планиде и о том, что ему никогда не доводилось выезжать за границу по службе, а некоторым всё и сразу, и оперативно работа на блюдечке и командировка в Болгарию. Олег только посмеялся в ответ. Он уже понял, что это манера такая у Вадима ворчать, но никакой зависти Григориев на самом деле не испытывает. Люди завидуют обычно молча. А Вадим молча работал, упорно и продуктивно. В перерыве между бухтением Вадим поведал, что договорился с ветераном из их отдела за рюмкой чая пораспрашивать о нюансах невошедших в отчёт оперативников и в само уголовное дело. Олег с пониманием кивнул за тормозифу входа в аэропорт. Когда он разбирал старые дела в английском отделе, ему доводилось встречаться с ветеранами Второе остановить их воспоминания и излияния бывает сложно. В виде перед собой благодарного слушателя, да ещё имеющего допуск, они вдохновляются и в перемешку с байками рассказывают и много по-настоящему важного. Интереснее было бы встретиться с теми, кто осуществлял наружные наблюдения. Ермелов достал из багажника свою сумку и поглядел на озябшего без шапки Григориева с покрасневшим кончиком носа, с теми, кто видел его каждый день. Так всё же отражено было в отчётах. Вадим взял ключи от машины, которые протянул ему Ермилов. Ты веришь, что можно всё отразить в отчёте? хмыкнул Олег, взглянув на часы. Ладно, пора. И всё-таки попробуй найти тех, кто вёл за Петровым наблюдение. Теперь сидя в самолёте, Ермилов опять вернулся мыслями к Морону, но не успел углубиться в анализ произошедшего за эти дни перед отъездом, как затренькал в кармане пиджака сотовый, звонил Богданов. Олег, ну куда ты запропастился? Как тебе того фотографа понадобилось ушучить, так Богданович выручай. А как проставится такой след твой простыл. Выключите, пожалуйста, телефон. Из прохода строго попросил стюардесса обращаться к Ермилову. Он кивнул. Славки, я в самолёте, сейчас отключусь, а когда вернусь в Москву, позвоню. Погоди, ты помнишь, что через несколько дней год, как Витька погиб. Постараюсь. Куда летишь? Отвежь Богданчик. Не я отключаюсь, а тростёрды со мне дырку взглядом прожжёт. Ты не отключайся, отужениц придётся. И Вячеслав, захохотав над собственной шуткой, дал отбы. Балда, пробормотал Ермилов, выключая мобильный. В поездку он взял свой старый телефон. Другой сотовый номер, который вывестел Морон оставил в редакции без оборота его. Как договорились, Игорь сообщит Майклу, что майор Гаврилов в служебной командировке. и доверительно вполголоса добавить, что Олег уехал на закрытый объект Минобороны для написания материала, а там всё равно нельзя пользоваться мобильным. Телефон, находящийся у Безбородова, новый с восстановленной сим-картой, придуманная для Моррона версия о пропаже телефона с установленным американским жучком сработала. На сутки Олег пропал из виду Майкла, как сообщали из конспиративной квартиры Моран позвонил на сотовый, а Сазонова ответила, что не знает никакого Сергея и торопливо отключила мобильный. Через день настойчивый Майкл позвонил снова, но теперь уже ответил сам Ермилов. "Куда ты пропал, Сергей?" с большим подозреньем спросил Моран. "Вчера я не мог до тебя дозвониться, потом ответила какая-то невежливая, невразумительная женщина. Жена приехала, что ли?" "Не если бы. Спасибо, конечно, за комплименты, мои супруги. Насчёт невразумительности это в точку. Ермелов стал снижать градус напряжения мораношутливым тоном. Забыл трубу у одной дамочки, адрес её забыл напрочь. Мои звонки она сбрасывает, загнала небыль в мобильник за одно количество боксов. Я его заблокировал, взял новую симку с тем же номером, вот опять на расходы налетел. Новый телефон купил. Мороло пришлось удовлетвориться таким объяснением. Ему не предоставили выбора. Жучок из мобильного ней извлекали, и заподозрить Волжги, говорил его американец, вряд ли мог обоснованно. Уже на следующий день они снова устроили посиделки за счёт Майкла в очередном ресторане. Теперь уже Олег не выпускал из виду свой телефон. Но и Морран вёл себя иначе. Заказал в этот раз вино, а не водку. Зарезервировал столик и выбрал место в подвальном этаже двухэтажного ресторана в полутёмном закутке. освещённым жёлтым почти свечным светом настенных бра. Оглядевшись с подозрением, Алекс усмеялся. Такое впечатление, что ты собираешься делать мне предложение. Ну, в общем-то, недалеко от истины. Майкл выглядел сосредоточенным. Он нацепил очки на нос, их фотохромные линзы поблескивали голубоватыми бессовскими огоньками. Да, Я имел в виду предложение руки и сердца, интимной обстановoчкой, ну, и хватит этих Ахметь. Вы улыбнулся, натянуто Муран. Да ж время страдаешь от нехватки денег. Небо на твоем месте был не до шутчек, семью кормить надо. Ну, я-то не работаю в Нью-Йорк Таймс, иначе бы не замурачивался. А ты сказал об этом в шутку, а ведь это вполне возможно, чтобы ты оказался корреспондентом этой газеты. Ты хорошо знаешь английский, пишешь бойко, схватываешь самую суть. Олег поёрзал на стуле, догадываясь, что наконец Морон на цыпочках начал подкрадываться к главной теме. Петров. Не знал, что ты читаешь Красную звезду, проборчал он. Да что же? Познакомился с тобой, заинтересовался и нашёл твою недавнюю статью. Что тут такого? Ну, любопытно другое. Он вздохнул, отпил вина, поглядел в бокал на просвет. И всё же произнёс давно ожидаемое Ермиловым. Я тоже интересовался темой предательства в целом и конкретно этим типом Петровым. Он ведь сидит в Штатах, в тюрьме. Да ну. Я не знал. Можно будет сделать продолжение моей статьи. За что сидит? Ещё кого-то предал? Ермилов поймал на себя пристальный взгляд Морана и Дабел. Ну фиг с ним вообще. Ты что-то там говорил про заработок. Американец молчал и принялся аккуратно нарезать котлету пожарского маленькими кусочками. Гурманствовал он недолго. Олег постучал костяшками пальцев по столу. Алло, Майкл. Так что насчёт денег? Ты что, всерьёз по поводу работы в Штатах? Кому это ждалось? Таких, как я, журналистов полно, но не всем такое лестное предложение. Что это, смогу про Америку писать? А зачем про Америку? Ты можешь писать о России. Вкратце я сказал, Морн. Рагом ключа. Тютников настаивал, когда прорабатывали линию поведения Ермилова, что Гаврилов будет жадин, аморален, но не глуп. Именно такой типаж обычно привлекает Цэру. А для тебя это принципиально? Или для тебя важнее the prudence? Меня сильнее всего интересует Бенджамин Франклин и его близнецы. И чем их больше, тем лучше. Предразумевая стодолларовые купюры с изображением американского президента Франклина, намекнул Олег. "Моран, понял?" потянулся через стол и хлопнул его по плечу, засмеявшись. "Так вот, для начала, чтобы тебе представить руководство газеты, как солидного представителя журналистского цеха, необходимо показать товар лицом. То есть твою статью про Петрова перевести, а ещё лучше написать новую, расширенную" ориентированную на нашего читателя. Это ещё, конечно, хорошо и соблазнительно. Однако возникает ряд вопросов. Олег облакатился со стола, чуть наклонился вперёд. Ну, например, как мне быть, если я военнослужащий Министерства обороны? Он поднял палец. Действующий и моя статья, кажется, в штатах. Я имею в виду ещё не написанную статью. Прежнюю, конечно, могли перевести на английский без моего согласия, в этом проблемы нет. Я вообще это вижусь, а меня твой шеф не возьмёт в итоге на работу. Тебе нужны гарантии? С пониманием поглядел на него, уморо натёрвавшейся от котлеты. И кроме того, устроиться на новую мест не просто, а у меня семья. Да уж, если решаться на такой шаг то из гражданством вопрос придётся как-то уложить. Думаю, это вполне решаемый вопрос, но не ближайшего будущего. Ведь если тебе, скажем, работать под псевдонимом. То ты можешь оставаться и в России, получая хорошие гонорары, подсвечивая нам те или иные темы. Ты хотел сказать, освещая их в статьях. Ну да, можно и так. Не чуть не смутился Морон. Ты ведь спец из военной проблематики, и наверняка у тебя есть завязки со спецслужбами. Это я к вопросу о Петрове. Мы можем вместе с тобой сделать шикарный материал о нём. Я со своей стороны попробовал бы организовать с ним встречу в Сетли, в тюрьме, где он сидит за кражу. Надо, да. не удивляйся, он совершил кражу, причём мелкую. А ты поискал без этих информацию, которая раньше не появлялась в прессе. Так что он был осуждён, он отсидел, уехал в Штаты. Он никак не волнует наши спецслужбы, как я думаю. Мелкий предатель, ему особо и выдавать-то было нечего. Знал кое-каких сотрудниковGRU и КГБ, работал в ней именно оборона. Или он сейчас на самом деле сидит не за кражу? Олег изобразил озарение, посетившее его. Глубокомысленно взял себя за подбородок и уставился отсутствующим взглядом на остатки котлеты на тарелке Майкла. Кто знает, развёл руками американец. Это мы с тобой могли бы выяснить, совместно поработав над статьёй. Провести, так сказать, журналистское расследование. Муран очевидно соскакивал с темы вербовки. А Олега такой расклад не устраивал, и он пытался понять, почему американец всё ещё не делал даже попыток. До сих пор Майкл с ним общался в рамках законно, не требовал ничего сверхъединакного. Разве что намекнул, что Олегу придётся писать статьи для американской газеты, отражающие не объективные положения дел в России, а такое, чтобы понравилось и было приятно американцам. Стрепать статейки за деньги вроде не предосудительно. Так потихоньку клеветать на свою сторону, отстраняться от неё, обстрагироваться, а потом проникаться тем, что пишешь, и из-подль незаметно превращаться в того же Петрова. Может, в чуть облегчённом варианте, не подпадающем под статьи уголовного кодекса. Олег понимал, что по большому счёту Морону пока нечем припереть майора Гаврилова к стенке. В советское время сработала бы стандартная схема американцев: пьянка и бабы. Ну и связь с американским гражданином за это можно было вылететь с работы с волчьим билетом и из партии. После такого на собственной жизни и финансовом благополучии ставили жирный крест. Теперь же Олег Опился американцам и изобразил перед Мороновым общение с дамой лёгкого поведения, что американцы несомненно зафиксировали хотя бы на аудионоситель. Прослушивает телефон военного спецскора. Но максимум, что за это мог схлопотать Олег выговор от главного редактора газеты. А в самом крайнем случае понизили бы в звании и отправили бы подальше от Москвы обратно в дивизионк. А наверное, не считает меня ценным фруктом, размышлял Олег. Решил использовать только узконаправленно, чтобы я раздобыл хоть крохи информации по Петрову. По Матроссты бросит, кинет несколько долларов, чтобы я утешился. В чём-то мы с плотником просчитались, это очевидно. Схватившийся за меня в доме приёмов Мит Майкл думал, что сгрёб за хвост жар-птицу, а на поверку оказался обыкновенный петух. Провинциальный майор, живущий в общаге, бедный, голодный, охочий до выпивки и денег, но по сути ноль. Мне необходимо ценное наполнение. К примеру, дружба с высокопоставленным ФСБшником, который по блядской лавочке раскрывает мне секреты, преступая закон. Ермилов предполагал, что Майкл всё же не теряет надежды использовать журналиста более продуктивно, чем только информатором по делу Петрова. Для этого он хочет напечатать статью Гаврилова в Нью-Йорке, да, под псевдонимом, а через несколько дней произойдёт утечка в прессе, когда раскроют реального автора статьи, приведут доказательства, укажут интернет-адрес, с которого русский военный журналист направил статью в Америку. Тем более, говорил его не удастся отперец, поскольку всем известно, что он в самом деле уже писал о Петрове. Проведут стилистическую экспертизу. Но этот путь довольно долгий. Олег чувствовал биение времени буквально физически. Он и сам хотел взвинтить тем, чтобы Майкл и стоящие за ним профи начали ошибаться, чтобы их охватил азарт. Ермилов не планировал затевать долгую игру. Если он начнёт намекать Морону, что жаждет продавать не только свои журналистские способности, но и секреты, которыми обладает, это наверняка вызовет подозрение и отторжение. Надо переложить флаг инициативы в руки американца, да так, чтобы он не заподозрил подлог и свято верил, что проявил инициативу сам. На какими секретами может обладать ВИНКОР? задался вопросом Олег. И решил, что речь, как всегда, может идти только о русской беззалаберностью, открытостью и гостеприимством. Вэнкурмей доступок к объектам Минобороны, хотя бы в силу того, что носит погоны и представляет то же ведомство, и в редакции есть специально обученный человек, который вымарывает всё секретное, даже если это случайно проскользнёт в статье легкомысленного журналиста. Но это не исключает, что свои знания Вэнкур Гаврилов не способен продать на сторону. Даже если ему в служебной командировке местные бдительные офицеры будут показывать только то, что можно, вечером участвуя в гостеприимном застолье, он сможет узнать всё остальное в непринуждённой беседе. Ну или почти всё. Нет, Майкл, не должен недооценивать степень моей осведомлённости, пришёл к выводу Олег, поглядывая на откинувшуюся на спинку кресла американца, держащего в руке бокал с вином. и мои почти безграничные возможности на той должности, которую я сейчас занимаю. Однако необходимо, чтобы ситуация выкристаллизовалась. В ней что-то очень конкретное, в то, что будет существенным для суда. А что тебя так взволновало в этом Петрое? Он предатель, среди руке, если можно так выразиться. Сдал он кое-кого, признал свою вину, Кайлс отсидел, эмигрировал. Как ты считаешь, почему он сидит сейчас в штатах? Кречиус спросил Майкл, поставив бокал на стол. Ты веришь, что что он сел за банальную кражу? Не знаю, пожал плечами Олег. Почему бы и нет? Это было бы слишком просто. Кто хоть как-то интересовался работой спецслужб, знает, что своих агентов всегда отмажут. Вроде как почётные пенсионеры-шпионы, догадливо покивал Олег. Но «Ну, неписаные правила такие у них, что ли? согласился Майкл. Он держит меня заболвано, весело подумал Ермелов. Это мне на руку. Нам не в первый валить Ваньку. Моран подвёл к тому, что его соотечественники из спецслужб в чём-то подозревают Петрова. Меня раздирает любопытство. В чём конкретно и вообще виноват ли бывший Стерли? Он наблюдал, как Ермелов складывает салфетку как оригами. А тебе не интересно? Ты ведь анализировал в своей статье его поведение, когда он действовал уже будучи завербованным ЦРУ. Не хочешь докопаться до истины? Каким образом? Ты считаешь, что ключ к разгадке таится в архиве ФСБ, а не у самих Цейрушников? Может, не поделил Петровчеву с бывшими хозяевами? Американец отвёл глаза и сделал знак официанту, маячившему около массивного буфета, уставленного декоративными сосудами разной формы из цветного стекла. Ермилов понял, что Моррон не собирается отвечать. Ему явно не понравилось, к чему клонит Гаврилов. Майкл попросил счёт и ещё минеральной воды. Нет, Сергей, дорожиш. Очевидно, что его заподозрили в кресятничестве. Он мог сливать ту же информацию другой спецслужбе. За это его могли посадить. Ермилов обескураженно молчал, переваривая услышанное. Что же он действует открыто? думаю, что я лопух. Либо всё наше построение, его причастности к ЦРУ летят в тартарары. Если у них есть доказательства, они ведь могли его просто-напросто убрать из соображений мести. Раз он ещё жив, у ЦРУ в наличии только подозрение, вздохнул Морн. К тому же Петров то ли на почве ареста, то ли ещё по каким-то причинам слегка повредился рассадкам. В мызке Ермилова вертелась ехидная, но не произнесённая сентенция о том, что цеерушники подбирают отбросы для своих шпионских целей, а потом пожинают гнилые плоды того, что посеяли. Одноразовые шпионы не длительного срока годности, таких в их распоряжении большинство. Они продолжают вести разгульный образ жизни и после вербовки, особенно когда им в руки приплывают щедрые деньги. Они обречены на провал. А после миграции на запад они спивают, соходят с ума и чаще всего в нищете. Их выжимают как лимоны и выбрасывают. Иногда используют для пропаганды как горизона, творившего под псевдонимом Суворов. Нет, нет, чутьё -чуть меня не обманывает, Морн разведчик. Он решил отделаться малой кровью, сказать полуправду, чтобы заинтриговать дорожка и выпевоху ВНКО и чтобы он за долю малую принёс на блюдечке информацию о Петрове. Но мне надо push отставки. Да,с тебя, Петров. Я уже по нему отписался. Не охота копашиться в его прошлом, он мелкая сошка. Написать бы про кого покрупнее. Ты не понимаешь, с досадой, но сдержанно сказал Майкл. Мы можем получить такой эксклюзив. Раскрутить это дело, раскопать жареные факты. Как ты их заполучишь? Я читал твою статью очень внимательно. И поскольку я интересовался Петровым давно, Меня удивило, что у тебя там есть моменты, которые нигде не фигурировали до этого. Мне бы хотелось понимать, в чём художественный вымысел, а в чём правда. Но там всё правда. В таком случае возникает справедливый вопрос. Муран вложил кредитную карту в кожаную папку с чеком и отдал официанту, дождался, когда тот уйдёт, и продолжил. Что у тебя за источник? Как говорил классик: "Есть женщины в русских селениях" Ермилов потом так и не смог объяснить Плутникову, почему вспомнил именно стихотворение Некрасова. Но таким образом он нащупал линию поведения, которую начал педалировать и в дальнейшей встрече с Мороновым. Любовница из ФСБ. Самый правдоподобный вариант для сырушников. Дружба с сотрудниками ФСБ мало вероятно откроет доступ к информации даже по пьяной лавочке. Родственные связи с сотрудниками тоже Денег, чтобы платить за информацию у майора, не водится. А вот связь с женщиной, сколько погорело на таких связях. Тем более его вымышленная любовница не сливала что-то сверхсекретное. Мелкие детали из биографии предателя. А с учётом того, что в статье майора Гаврилова дана правильная негативная оценка действиям Петрова, так она и вообще может считать, что действует в интересах государства. Да и любовник её никогда не сдаст. Гаврилов влюблён поуше. да и делает карьеру, получая эксклюзив из самого закрытого ведомства страны. Всё это построение почти нереально, как уже успел понять Ермилов, работая в ФСБ. Однако Цейрушники судят, исходя из своих представлений о том, что хорошо, а что нет. Иморан воспринял историю про любовницу всерьёз. С этого момента он стал искать подходы к женщине-офицеру ФСБ через Гаврилова. Вот её-то он и жаждал завербовать. И прижать её уже есть чем: связь с Олегом, а девушка из центрального архива Замыжем, и его статья, приоткрывшая завесу над судьбой Петрова, в лучшем случае её только уволит. Изменилось и отношение к Гаврилову. Морн подкинул ему авансом деньжат за будущую статью, расширенную, с возможным интервью Петрова. Он ловил каждую фразу, даже полслова упоминаний о Наталье Карпушкиной. майора ФСБ. Международный аэропорт Софии врождебно оказался очень многолюдным. Болгары поэтому строили новый терминал. Их финансировал Евросоюз и Кувейтский фонд. Но открытие ожидалось только через 4 года. Пока Олег стоял в очереди на паспортный контроль, он почерпнул все эти сведения из болтовни пассажиров. Причём понимал кое-что из разговоров болгарских попутчиков. По договорённости руководство ССР Ермилова должны были встретить. Но он никак не ожидал, что встречающим будет Алексей Руденко. Он его и не сразу узнал, стоящего с небольшой табличкой, на которой было написано Russian Embassy. В кожаной куртке и в кожаной кепке, как и носили таксисты в 90-е, в неизменных солнцезащитных очках, хотя день выдался пасмурным, как успел заметить Олег через высокие окна терминала. Шеф подвести Отыгрывая свой тактический образ, пошутил Алексей, протягивая ладонь для рукопожатия. "На ты молоток, разъезжаешь по заграницам. Ты тоже не засиживаешься на одном месте". Воспринял шутливый тон Олег с удовольствием, пожимая его крепкую и сухощавую ладонь и похлопав его по локтю. "То Кипр, то Греция, а сейчас бросил боевой пост и подался в Болгарию. Кто в Лавке-то остался? Ты же резидент". "Ну-ну", Алексей глянул в сторону. Раз я здесь, значит, было кому дело передать. А может, твоё руководство послало тебя сунуть нос в дела нашей конторы, используя наше с тобой знакомство? Урданко засмеялся. Мне и приезжать не надо было, чтобы всё разузнать. Мы с тобой встречаемся исключительно по поводу предателей. Только этот из советского прошлого. Что он вдруг выплыл из небытия? Отсидел, свалил к берегам новой родины. Откуда информация, чем ты занимаешься? Олег шёл рядом с Руденко, глядя сбоку на приятеля. Алексей загорелый и с тонкими чертами лица, он всё так же казался Ермелову похожим на киприота, деловой, поджарый, собранный как пружина. Олег не ожидал ответа на вопрос. Руденко умел игнорировать вопросы с лёгкостью. Интересно, он дома такой же или домашний мягкий, подумал он. Олег не знал, что дома у Руденко практически филиал резиденттуры. Жена его Дина тоже служит в ВСР, шифровальщица. На улице их освежил сырой ветер. Градусов 10 было, выше нуля. Орденко указал рукой на стоянку. Либо пошли вместе, либо подожди, я подгоню тачку. Местные резиденты выдали мне свои собственные. Ну, я ещё не такой важный человек, чтобы не пройти несколько метров. Город ведь в котловине сыро тут. Весна скоро, а летом душно в Софии. Руденко обогнал белую BMW и открыв багажник, небрежно кинул туда табличку, с помощью которой привлёк внимание прилетевшего Ермилова. Местные ребята жалуются каждый раз, когда с ними вежусь на Здешний Клип отлетом. Позже ли бы они на Кипре в июле-августе. Заедем на бульвар Драган Санков, пропишешься в посольстве, чтобы тебя не потеряли. Ты же с дипломатической ксевой. Олег кивнул, оглядываясь. В дымке синели горы, как на открытке. Даже не верилось после зимней Москвы. Он представил, как в 1979 году сюда прилетел Александр Петров с женой, что он таил уже тогда в себе. Какой настрой у него был после первой загранкомандировки в Конго и хоть и кратковременного, но плена, и контакта с французскими спецслужбами, если верить полтаридину. А у Ермелова нет оснований ему не верить. Пока Олег глазел по сторонам, Руденко сел за руль. Енол через плечо кепку на заднее сиденье, опустил стекло на пассажирском месте, наклонившись, позвал: "Эй, эй ну мы едем?" "Да, да", Олег сел в машину. "Мне надо переговорить с резидентом, ты его знаешь? Лавренёва?" Выруливая со стоянки, Алексей улыбнулся. "Занятный дядька Ильяенькович. Он уж давно служит." "Старый?" Олег догадался о причине иронив в голос Ероденк. "Опытный. Как я понимаю, Бытно здесь Петров был вренёв только начинал свою карьеру. Ермилов догадывался, что Алексей про интерес к Петрову узнал от резидента. Но сообщали по линии СВР весьма общие сведения о цели поездки полковника Ермилова, просто просили содействие. Однако опытному офицеру безопасности Руденко достаточно было небольшого намёка, чтобы оценить происходящее с профессиональной позиции. Он судьба по всему успел пообщаться с Лавренёвым. И раскрутил его так, как он умел. Жаль, мы не в Греции. В Афинах у меня есть наработки, тут будет сложнее тебе помочь, но попробуем. Ты просто хочешь влезть в эту историю и получить информацию. Ты из всего вытягиваешь выгоду. Как знаешь, делают экстракт, вытижку из виноградных косточек или тут в Болгарии из роз. Но у тебя экстракт из деталей и фактов и фактиков. Это надёжный комплимент. Роденко самодовольно пригладил волнистые чёрные волосы, выглядевшие словно он только из душа. Предмет молчаливой зависти слегка колышающего Ермилова. По моим сведениям, Петров сидит в Штатах. Если я не полный профан в контрразведывательной деятельности, то мне понятен твой приезд. Копаете, почему предатели посадили его же хозяева? Почему он впал в немилость? Ермилов слушал, но сам смотрел в окно на улицу, людей гор вдалике. Город с красивыми разноцветными домами выглядел очень уютным, даже с оголившимися на зиму деревьями. Их здесь росло множество. Летом посидеть в зелёной ажурной тени единственное спасение от палящего балканского солнца. Тут хотелось гулять по этим тихим улочкам весной, когда всё цветёт и источает аромат, посидеть с книжкой на скамейке, погрузившись в интересное чтение. У Олега раньше-то времени не оставалось, чтобы поваляться на диване с книжкой или на даче в саду. А теперь и вовсе. Он каждый вечер, возвращаясь домой, с тоской поглядывал на книжные стеллажи в коридоре. Иногда брал один из старых подписных изданий, за которыми охотился в конце 80-х. А через несколько минут благополучно засыпал с книгой в обнимку. "Ты уснул, что ли?" бурданк пихнул его острым локтем в руку. "Наобехать минут 30." Если устал, дорогой. Мне тут местные выделили квартиру однокомнатную, но с большой кухней. Предлагаю тебе пожить у меня. Хочешь держать руку на пульсе? Снова подколол его Олег, на самом деле испытывая благодарность, что Руденко бросил свои дела в Греции и приехал, облегчив тем самым, по крайней мере, организационные вопросы. Однако из-за одних альтруистических соображений Алексей не сдвинулся бы с места, если только не имело указания от своего руководства. что привлекло СВР в этой теме. Ну и бог с ними совсем, пусть начальство мозгует, в чём загвоздка. Главное, что такой помощник поднотарившего в работе за границей теперь под рукой. Подников проинструктировал перед отъездом, позволив откровенничать с одежним резидентом по мере необходимости. Но на тот момент он не знал, что Руденко всё же приедет в Софию. Олег подумал было сегодня же отправить шифровальную телеграмму и запросить инструкции на этот непредвиденный случай у шефа. но решил, что неплохо успел узнать Руденко. Он и себе не признавался в этом, но подспудно приглядывался к Руденкову во время их знакомства на Кипре и невольно подражал ему, когда только пришёл работать в ФСБ. "Если бы только мы копали", решившесь, намекнул Олег. Какое-то время они ехали молча. Подняв солнцезащитные очки на макушку, Алексей смотрел на дорогу, но сосредоточен был не на вождении, а на обдумывании. через несколько минут он сказал: "Так, так". Мы снова умолк. Они почти доехали до здания посольства, когда он всё же резюмировал свои выводы. Значит, они его не раскололи. Вам каким-то образом стало известно, что ЦРУшники пребывают в поисках доказательств неверности им Петрова. Вопрос, каким образом, спрашивать это уже неважно. Непонятно, почему при их возможности они его не вскрыли, как консервную банку. Детектор психотропов и пытки наконец. У них есть мастера этого дела, даже среди баб. А если я тебе скажу, что у Петрова произошло психическое расстройство. Ермелов скосил глаза на Руденко, пытаясь понять реакцию по его невозмутимому лицу. Тут два варианта: либо у него съехала крыша в результате интенсивных допросов с пристрастием, либо псих его одолел по естественным причинам. Тогда его бессмысленно допрашивать, а уж тем более используя подручные препараты. Логично, согласился Ермелов Матвеенус. Ему такой расклад в голову не приходил. В самом деле, ЦРУшники получили сведения о вероятной измене Петрова, о том, что он параллельно сливал информацию о работе в засекреченном не ей ещё какой-то спецслужбе. Но Старлей не вовремя трунулся рассудком. Может, и вследствие начала допросов. Не успели узнать правды и вопрос о верности Старлейца и Рупависова. Но этот же вопрос волнует сейчас и ФСБ. Следствие в начале 80-х не выявило то, что он двойной, а может и тройной агент. Посольство выглядело как старая советская пятиэтажная поликлиника с квадратным козырьком над тонких колонных над парадным входом, напоминающим подъезд в обычной многоэтажке где-нибудь в Чертаново. Руденка пропустили на территорию, открыв решётчатые ворота. Алекс со драगाने вспомнил, как он буквально штурмовал с таксистом Юаровцем ворота российского посольства в Претории. К счастью, преследователи во главе с английским разведчиком Ричардом Линлеттикли, они не рискнули врываться следом на территорию посольства. Хотя Накип при том же Линлеи действовал более решительно по-хозяйски. Организовал нападение на квартиру Руденко, чтобы предотвратить провал своего агента Деда в России. Не помогло Лавренёв неожиданно для Ермелова выглядел очень молодо, с лохматой тёмно-каштановой шевелюрой, навесившейся над широким шашковатым лбом. Синие глаза под густыми бровями Олегу так и хотелось назвать буркалы. Было в Илье Николаевиче что-то почти первобытное, настоящее, в избытке. Приземистый, широкоплечий, с ладонями как сапёрные лопатки. Он и говорил низким, раскатистым голосом, так что внутри Ермелова даже вибрация возникла. Алекс и Руденко зашли сперва к нему в кабинет, но Лавренёв сразу проворно выбрался из-за большого почти пустого стола, пожал руки обоим, стиснул как клещами и пригласил их в соседнюю комнату. Там на подоконнике цвела красная роза в глиняном массивном горшке. На полу стояло ещё множество разнокалиберных горшков с тропическими пальмами, фикусами и даже орхидеями. Здесь пахло мокрой землёй и розами. Мягкие низкие диванчики были покрыты полосатыми оранжево-бело-зелёными весёленькими покрывалами. Своеобразная рекреационная зона. В углу на золочёной металлической сервировочной тележке со стеклянной столешницей стояла посуда тонкого костяного фарфора. И Лавренёв на удивление ловко управился с миниатюрными чашками. Мне выйти, спросил Руденк деликатно. Лавренёв пожал плечами. Он не собирался раскрывать тайны тем более Руденко свой. Олег покачал головой, не возражая против присутствия Алексея. Провалившись в мягкую поверхность дивана, Ермелов принял из рук лопат Лавренёва крошечную чашечку с кофе и почувствовал себя неуютно в компании этого первобытного типа. Однако Лавренёв то ли в силу профессиональных навыков, то ли в силу лёгкого характера оказался просто в общении. Что тебе? сварливо спросил он. Петровым интересуюсь. Гнилой парнишка был, болотной. Вёл себя нагловат, прямо скажем, и жена его. Ты же понимаешь, коллектив за границей не такой многочисленный, все друг у друга на виду. Домашние скандалы через стены слышны. Жильте по соседству. А не знаешь вы, ведом, что занимался, правда, анализом секретной информации. Её, наверное, и продалsubpastatu, когда под ЦРУшник влёг. Я не удивился, узнав об еварести в Москве. Лавренёв выбрался из мягкотелого дивана, продемонстрировав, что всё же не молод и звонко хрустнул фавеями коленками. Он взял жёлтую пузатую лейку с подоконника и начал сосредоточенно поливать розу, словно и забыл о гостях. Да моя охота, сижу тут как сыч, смены как не присылают, хоть какое-то развлечение Говорят, приедет из центра целый полковник. Он стоял к сидящим офицерам спиной, но Олег бы голову дал надсечение, что Лавренёв искренне развлекается, разыгрывая себя простачка. Цветочки он поливает. Вы же понимаете, Лёнь Николаевич, я бы не поехал сюда просто для того, чтобы услышать от вас, что Александр Петров, осуждённый, отсидевший, эмигрировавший в Штаты, плохой парнишка. Ермелов сказал это и взглянул мельком на Руденко. У того дёрнулся уголок рта от сдерживаемой улыбки. Алексей откинулся на спинку дивана, рассматривал цветы и выглядел совершенно отрешённым, словно вот-вот уснёт. Ваша обязанность входила не просто прислушиваться к домашним скандалам, происходящим за стеной, но и приглядывать за ведением вам контингентом. После этого Руденко сразу встряхпинулся и глянул на спину Лавренёва с опаской. Геля Николаевич обернулся и посмотрел на Олега как на маленькую собачку, внезапно и больно тяпнувшую его золодыжку. Знаешь, что, полковник с Ростовкой произнёс Лавренёв. Но Ермилов так и не узнал, потому что неожиданно вмешался Рудин. Слушай, нет, ну давай попроще лицо сделай. Я изофин приторохтел не на твои театральные представления смотреть. Ты театрат любитель. Давай ближе к Петрову. Ты ещё того полковника не знаешь. Он кивнул на Олега. Но он месятся информацией и коды к ней на роком вырвет. А ты его сдерживай, серьёзно попросил Лувеньев. Довольные тем, что разыграли Ермилов и Ваня из смеялись. Очень смешно, всё же улыбнулся и Олег, с некоторой долей облегчения. Эти двое прикинулись, что едва знакомы, оказались старыми друзьями вместе судить по беспошётному обращению Руденка к Лавренёву. Зачем было отнимать у меня время на эти шуточки? Взрослые, серьёзные люди. Уже пошутить нельзя, над услвренёв и добавил саркастически. Особенно перед смертью. Ведь мне тут кое-кто собрался вырывать кодык, а перед этим поучить работе оперативника. Ну, извините, согласился Олег. Я просто рассчитывал на помощь. Тем более вы так анонсируете ваше оперативное мастерство, что я начал был надеяться, но, видимо, это лишь слова. Уроден кряхкнул и пошёл рассматривать растения в горшках. Лавренёв сверлил взглядом Олега с минуту и покачал головой. "Наш человек", заключил он. "Петров тебе нужен, будет тебе Петров". "Не знал, дед, что у тебя есть свои люди и все так", извицким тоном заметил от пальмы Алексей. "А ты болгарский не можешь выучить", уел его Лавренёв беззлобно. Видно, у них был давний спор. Руденко доса烦ливо отмахнулся и возразил: "Я вполне сносно говорю. Вот именно что сносно". "Ты что, издеваешься?" "А как насчёт Петрова?" Робко напомнил Ермилов. Но Руденко не унимался. "Может, отмедим встречу?" "Ты насчёт лодочки?" подобрал Лавренёв и погрустнел. "Еночка дома учит". Он уселся рядом с Олегом, хлопнул его по колену так, словно старинным чугунным утюгом припечатал. которые разогревались с помощью угля. Не грусти, полковник, мне самому не весело. Ушли времена. Раньше были времена, теперь моменты, даже кошка у кота простей элементы. Да. И вдруг Ловренёв по-настоящему посерьёзнил и заговорил так, что у Ермелова уже не возникало желания противоречить. Мы стали наблюдать за Петровым, как и делали со всеми новоприбывшими. Весьма поверхностно. Это нашли как крупные ячеистые сита поначалу. Надо понять, чем человек, даёшь, как общается, какие анекдоты рассказывает, как обстоит дело с пристрастием к локогворью. Из этого складывается наше решение брать ли в руки сита для мелких фракций. И мы всё-таки взяли тогда Петрова под более плотное наблюдение. Для этого должны были быть очень веские причины. Ермелов отпил кофе. Поглядывая на умное лицо Лавренёва, в котором не осталось и следа первобытности. И санкции из Москвы, подсказал Руденко, присев на край подоконника. Понимать всё было. Сперва Петров ел себя тихо, и мы должны начали тереть к нему интерес. Образцовый показатель коммунист, жена в положении, заботливый семейнин, ходил на спортивную площадку, Общее укрепляющее, утром утомительное, если жив пока ещё геминостеки. Ермелов не удержался от того, чтобы не процитировать любимого Высоцкого. Вот-вот, скупо улыбнулся Лавренёв, отрезвляюще. Сначала стал замечать запашок от него при разговоре и в рабочее время, хотя жмачки всякие, клубничные, мятные маскировали это отчасти. ASCII у него были дымчатые, которые скрывали отсутствующий мутноватый взгляд. Однако парень-то он был толковый. Его анализ информации по линиям обороны, которые передавали через спецсвязь, отличался неординарностью, но попевал Стерли. Казалось бы, что за грусть-печаль его давила? Иль просто банальный алкаш, холодно заметил Руденк. Лавренёв поджал губы, но тут же отреагировал. Тбе проявлял такую прыть при изучении болгарского. Любитель он был выпечки, но не алкаш. У нашего резидента имелся нюх на рабов зелёного румя. А этот пил с какой-то надсады, что ли. И вроде жена молодая, ребёнка ждут, работает за границей, перспективы в его собственных руках. Никуда он особо не ездил, около жены сидел. Потом соседи стали доносить, что ругается он с супругой. Мы подумали, что это и есть банальные причины вотяги к бутылке. Но жена уехала, и он стал погуливать. Тут уж и вообще возникла опасность, что в его загулах к нему сделает подход кто-то из разведслужб противника. "Таки нет", с одессским акцентом подсказал Ньюта Мирденко, награждённый изпепеляющим взглядом деда. "Таки да. Оживление в станице Арушников мы заметили. Они в свою очередь заметили ведущего себя фривольно сотрудник посольства, но подходов не делали. Он споткнулся с богной тройковой. Она из семьи воспоставленного болгарского чиновник. Они познакомились на приёме в посольстве. Тут уже военный Ташадстрепенулса, ну и с нашей подачи само собой отправили этого ходака домой к жене. Насколько я помню, Петров дома затеял развод. получил Тамат всех нахлобучку за аморальное поведение, подпортил себе карьеру окончательно. Олег потёр лоб, пытаясь сообразить, почему он испытывает неудовлетворённость от услышанного, что он, собственно, хотел услышать. Если бы уже тогда ещё в советской Болгарии наши сотрудники КГБ имели на руках факты вербовки Петровой или инициативы с его стороны по отношению к спецслужбам противника, об этом было бы указано в уголовном деле. или в деле разработки предателя. Осмущало, наверное, то, что после Конго должны были быть у французов попытки выйти на Петрова, должны. Ну или сам Петров мог попытаться восстановить контакт. Ведь выпивал, девиц обхаживал. Значит, деньги пригодились бы, или так грабил. Но в Москве-то не побоялся стать инициативником. Там ведь КГБ имело его вообще неограниченные возможности. Риск увеличился многократно. Елен Николаевич, а вот французов вы поблизости от него не заметили? Может, на посольских мероприятиях? Всё же уточнил Олег, понимаешь, что Лавренёв сам бы сказал об этом, если бы такой факт имел место. А что есть информация? спросил Руденко, переглянувшись с Лавренёвым. Хмм, предположение. Ушёл от ответа Ермилов, понимая, что съездил впустую. Где эта девица эта? Руденко пощёлкал пальцами, вспоминая Трайкова. Она жива? Что ей сделается? Лавренёв хмыкнул. Решил пойти по стопам Петрова, но она уже не первый свежесть, ей около 50. Не похабничай, гдет уризонил его Алексей. Разобыть нам её адресок, если бог на Софии. Она не захочет встречаться с представителями спецслужб, покачал головой Лавренёв. Так-так, нахмурил сороденки, сдерживая улыбку. Так ты её уже прощупывал? Пёны тебя, ты шляпник такой, при ней Михал не. Вот приедешь к нам с Диной и Мишкой, я супруги твои скажу какой ты пустоврёх. Лавренёв опустил голову, улыбаясь. Раздабыл я телефон Богданы. Попробовал с ней созвониться, едва она поняла, что я русский, тот же бросил трубку. Почему такая реакция, удивился Олег? Здесь к русским плохо относятся? Нет, не в этом дело. В истории, насколько нам известно, тоже не прошла для неё бесследно. Её положение, родственные связи послужили ей охранной грамотой. За их с Петровым связью пристально наблюдали не только мы наи местные КГБшники и ЦРУшники. А как же тесная связь нашего комитета с их органами госбезопасности? Ермелов не знал местных тонкостей, да они его особо и его особые не интересовали. Его больше занимало, с чем он пробудет в Москву, и перспективы не казались радужными. У него порой случалось такое наследство, когда начинал буксовать. Нет свидетелей, нету лиг. Есть только подозреваемый и уверенность в его виновности, которую к делу не пришёшь. А в данной ситуации подозреваемый уже сидит, но не за то и не там. И экстрадировать его не станут даже если Россия потребует, да и не потребует. Он вот был срок за предательство у нас И по большому счёту уже не важно, сколько он продался. Теперь уже не так важно. Американцы пусть суетятся, ведь они были потребителями проданной Петровым информации. И не только они, как выясняется. Они опасались нас, мы их в атмосфере с нашими дипломатами, специалистами не порицались, но и не приветствовались. Это богны могли заподозрить в работе на советские КГБ, пояснил Руденко. А теперь ещё строже в их СНБ. Все оставят тебя на западной манер. В прошлом году имена агентов и информаторов их советского болгарского комитета выложили в интернет вместе с адресами и нынешними местами работы. А то их Это почти то же, что происходило у нас в начале 90-х, когда сдавали всех и вся под дачей американцев. Когда их советники в Москве гужевались, а местные СНБ порой просто крышуют болгарских коммерсантов. Позапрошлым году выслали четырёх российских предпринимателей, чтобы расчистить поле для своих. Речь о металлургии. Короче, беспредел. А родственники коммунистических бонз Лавренёв помял шею. Некоторые сейчас процветают, а некоторых затёрли, за ними присматривают. Жизни у них спокойной нет. Пути на посты в правительство, на хлебные места их детям и внукам негласно закрыты. Ответ на вопрос, кто виноват, мы в целом поняли. Руденко нетерпеливо барабанил пальцами по подоконнику. "Тебе второе, что делать? Илья, тебе не кажется, что её реакция по меньшей мере странная, несмотря на все выс упоменты? Врядке она не имела отношения к спецслужбам советской Болгарии, на которые сейчас нацелены на основное гонение. Немолодая женщина. Что-то или кто-то её уже напугал или предупредил не общаться с русскими ни под каким видом?" Это первое, о чём я подумал, когда услышал гудки в трубке, кёнул Лавренёв. А значит, ей есть что скрывать. Ермилов посмотрел на одного, потом на другого. Как-то между делом с шутками и прибаутками, с препирательствами эти двое подобрались к некоему подобию решения проблемы Ермилова. Нашли свидетеля. Правда, неясно с свидетелем чего, может быть, это богна. Помните, Лена вообще Петрова? Евгений Колевич, вы можете дословно пересказать, как вы ей представились и о чём спросили? Вы же говорили по болгарски, почему она решила, что вы русский? Поздоровался, сказал, что хотел бы переговорить с Богной. Она спросила, кто это такой. Я ответил, что она меня не знает, но должна помнить нашего общего знакомого, с которым я многое связывал в 1979 году. Гольси изменился, когда она спросила вы русские? Я не стал лукавить и пришлось слушать гудки. И адрес, и телефон, Роденко вынул из внутреннего кармана пиджака блокнот и ручку протянул Илье Николаевичу. Думаешь, с этой рушникокней подобрались? Роденко прохаживался по диагонали единственной комнаты квартиры, в которой он разместился и куда пригласил Олега пожить на время командировки. Ермилов видел его через дверной проём с отапливаемой лужи, который по сути являлся ещё одной комнатой. Алексей сидел в кресле и смотрел то на мозгующего Алексея, то на горы за окном. Их едва было видно в сумерках, они темнели на фоне более светлого неба. В городе помаргивали огоньки окошек. Ермилов был сыт и хотел поспать, но Руденк неутомимо вышагивал по комнате. По приглашению Лавренёва они поужинали у него дома, познакомившись с Ниной Михайловной. Весёлая талстушка, совсем не похожая на ту грозную Нину Михайловну, которой опасался мрачный Лавренёв. Она накормила их овечьим местным сыром, фаршированным брынзой и перцем, обжаренным в сухарях, которое она назвала чушкобүрек, и чем-то вроде рагу из разных сортов мяса и овощей. Сатчим Если это блюдо называется садж, я готов сачковать каждый день, пошутил Руденко. Ужин был таким насыщенным приправами, травами и ароматами, что прошёл уже час, а Олег всё ещё пребывал в гастрономической эйфории. Люшка готовила сносно, но Ермилов не удержался и записал рецепт перц в кляре, чушка-бюрек, игнорируя смех Руденко и Лавренёва. А почему ты его называешь дедом? Олег вснулся в комнату. Он не такой уж старый. Мне так нравится. Руденко начал расстегивать рубашку. Давай спать, что ли? Он откинулся так ты покрывало, швырнул рубашку в направлении стула и метко попал. Будучи женатым и отцом двенадцатилетнего сына Алексей, к лёгкой зависти Ермилова оставался каким-то особенно независимым, по-мужски разгильдяйским. Попробовал бы Олег так кинуть рубашку. Люшка бы целую обвинительную речь прочла, хотя она и адвокат, а не прокурор. Знаю, это он даже в отсутствие своей кортковой аккуратно складывал вещи. Ермилов раздевался задёрнув шторы на окнах лоджии в плекшении отдыха. Тут стояла вполне сносная таманка с одной закруглённой спинкой. Ордако уже улёгся и посмеиваясь читал болгарскую газету Труд. По-видимому, выприки и словам Лавренёва болгарский он знал, но плоховато. Из разговора за столом Олег понял, что Руденко приезжал в Болгарию в отпуск с семьёй. Свет погаси, попросил он, сворачивая газету. Через час, когда оба спали, зазвонил мобильный у Руденка. "Да, ну чего тебе?" хрипло спросил Алексей, затем негромко позвал. "Олег, не спишь?" "Угу." Ермелов приподнялся на локте, всматриваясь в темноту комнаты, где голубел мертвенным светом дисплей телефона Руденко. Я нагромко сделал. И из темноты, как из бочки, раздался низкий голос Лавренёва. Позвонила наша дама, сама. Сказала, что мой номер определился, пояснила, что с того телефона не могла разговаривать. Почему сама? Руденко включил бранадтохой. Ермелов увидел его сидящим с озабоченным выражением лица. Почему сама, вторил он. Под давлением? Что изменилось? Пока что она предложила встретиться. Может, ищет защиты? А мы можем ей обеспечить, в голосе Руденко прозвучал скепсис. Она назначила? Мой приятель не знает болгарского. Я предупредил, что будут двое, я и он. Нет уж, поеду я сам, возразил Руденко, и Лавренёв впервые не стал спорить, даже не принялся шутить по поводу знания болгарского. Я писал Я Олегоя объяснил, что с ним будет ещё один мужчина. Утром я пришлю курьера с инструкциями. Рано, уточнил он. А может, и сам заеду. Рудылка с Ермиловым молча переглянулись, когда Лавренёв дал отбой и экран мобильного погас. Алексей раздражённо швырнул телефон в подушку. На этом его вспышка эмоций иссякла. Он лёг и погасил бра. Олег продолжал сидеть, то ли ожидая продолжения разговора, то ли прислушиваясь к себе, есть ли ещё желание спать. На улице где-то вдалеке проезжали изредка машина, а то и взрыкивал мотоцикл будоража окрестности. Опасность в том, раздался с темноты задумчивый голос Руденко, что она может прийти не по собственному желанию, и под контролем. Рискованно. Но есть шанс на хороший исход, поскольку дед не называл ей фамилию Петрова. По-моему, рискуешь только ты. Здесь у тебя нет дипломатического прикрытия. И вообще неплохо было бы запросить моего шефа, а надо ли нам? Времени нет на раскачку. Один ты рискуешь наломать дров, тут нужен кто-то поопытнее. Олегу хотелось отпустить шутку про опытуроденка, но он одёрнул себя. Не до шуток. Алексей в самом деле пригодится. Уже в 6:00 утра заявился Лавренёв, свежевыбритый и источающий аромат одеколона, напоминающего советский одеколон Гвоздика. Но таким же пользовался отец Ерёмилов, и аромат вызвал у Олега ностальгию. Волос Лавренёва заполнил комнату. Урденк торопливо добривался электробритвой, прислушиваясь к тому, что говорит Илья Николаевич. Есть вариант обоюдно безболезненный. Переговорить с Богданой можно по дороге на Олека. А что это мысль? Руденко выключил бритву и взял с обеденного стола свои наручные часы. Во сколько там открывается? Ты же имеешь в виду кабинки, а не кресельную канатку. Разумеется. Престарелую тётку я не стану заставлять коробка ценные летающие табуретки. В будний день на Витоше народ не ломится. Открывается кабинкав лифт Семеонова Алексеева в 7.30. Бог на живёт в одном мызасобняков Семеонова тут недалеко до канатки. Нельзя ли объяснить понятно, наморщил Лопалек. Или вы обмениваетесь парольными фразами? Лавренёв терпеливо объяснил свой замысел. Он полночи размышлял, как обезопасить контрразведчика, который находится сейчас в его епархии. Утром он отправил Богне СМС на телефон, с которого она звонила. Предложил ей прогуляться в горы. Подножие горы Витоша начинается сразу за кольцевой дорогой, там же, где из бывших деревень сделали элитные районы коттеджей. А если её телефон контролируют, Руденку излучал сомнение. Лавренёв вздохнул. Вот поэтому я подумал про кабинки. Шесть человек входит в одну. Выкупить для подстраховки все 6 билетов. И что они кого не подсадят? удивился Олег. На билетах написан номер кабинки. Я прослежу, это её дома одна ли она пойдёт и предупрежу вас. Газета в руках и кепка на одном из двоих мужчин это познавательный знак для нее. 25 минут в пути до Олека вам гарантированы. Обратно лучше вам и ей возвращаться впорознь. Как думаешь, в чем причина ее заинтересованности? Этот вопрос озвучил Руденко, хотя он волновал всех присутствующих. Я уверен, ее звонок это ее личная инициатива. Первое, Лаврентьев загнул палец. Она испугалась моего звонка и подозревает или знает наверняка, что её телефон на прослушке. Второе. Она позвонила с другого телефона. У неё есть номер, который, как она считает, не прослушивают. Значит, давно уже имела эту заготовку, баба не промах. Третье. Разговор с русским отстарым знакомым, причём я её адресовал к конкретному году, вызвал у неё определённые ассоциации. Значит, она помнит Петрова и хочет узнать о его судьбе. Или ей недавно напомнили. В вот одна шелеку утверждает, что это цееручники первые стартовали в поисках информации о Петрове. Почему бы им не ходить теми же тропинками, что и Олег? Все замолчали. Каждый из них думал о том, что будет, если встреча с Богниной это ловушка. И если нету угрозы с её стороны, стоит ли за ней чего-то тень, о которой она может и не догадываться? Днями выступали шторманы редкие туристы, собравшиеся этим утром съездить в горы. Олека находится на высоте почти 2000 м. А сегодня на некоторых участках повис туман. Он окутал и невысокий домик с двускатной крышей и с надписью Кабинка-лифт, который белел в молочном тумане. Высокие почти чёрные еле растущие справа от здания администрации и раздевалки для горнолыжников Туман окутывал местами, и казалось, что вершины и часть стволов порят в воздухе, словно отчленённые от стволов и корней. Руденко ёжился от сырости и выглядел спокойным, но Олег видел, что Алексея беспокоит что-то. Как бы не закрыли канатку из-за тумана, высказал своё опасение Руденко. Пока работает. Он достал мобильный, поглядел на дисплей и снова спрятал телефон в карман. Лавренёв всё ещё не звонил. Подходило время встречи с Богной, но не Богны, не отмашки от Ильи Николаевич. И только туман завис над склоном. Олег пожалел, что не курит. Да и здесь, в предгорье, был очень свежий, пронзительный, вкусный воздух. Его не хотелось портить табачным дымом. Городенк сворачивал в трубочку газету, постукивал себя по ладони, снова разворачивал, пытаясь отвлечься, читал обрывки фраз, видневшиеся на боку свёрнутой газеты. Это она. Вдруг негромко сказал Алексей, глядя за спину Олега: "Не оборачивайся и не суетись. Если дед не позвонит сейчас же, а она подойдёт, скажем, что обоздналась и сваливаем отсюда". Ермелов, непринуждённо улыбаясь, неторопливо встал в полуоборота к приближавшейся от автобусной остановки женщине. Мелком бросил взгляд в её сторону. В бежевой льняной куртке с красным толстой вязки шарфом поверх воротника и в такой же вязаной шапочке она выглядела довольно молодо. Она не торопилась подходить, оглядывалась. Ты уверен, что это она? Кажется, отмаложе. Руденко покачал головой и тут же зазвонил мобильный в его кармане. Да, понял. Вижу, говорил он односложно. Она тоже. Богда заметила их и неторопливо стала приближаться. Руденко спрятал телефон в карман и движением головы показал ей, что надо идти к кассе. Она поняла. Её худощавое лицо с яркими губами, накрашенными красной губной помадой, выглядело изнурённым с тенями под глазами. Руденко за шесть билетов выложил 120 левов, попросив в кассе дать все билеты в одну кабину. Проходя мимо Богни, он незаметно передал ей один из билетов. Её советские прошлые, тесное общение с сотрудником военного атташата научили её многому. Однако эта выучка могла у неё появиться и по другим причинам. И эти вероятные причины не нравились ни Руденко, ни Ермилову. Красные кабинки заезжали под навесы, и пассажиры, предъявив билеты, рассаживались на довольно жёсткие чёрные диванчики друг напротив друга. Убедившись, что Богдана села во вторую кабинку, Руденко последовал за ней, предъявив один билет. Остальные лежали у него в кармане. Через минуту в кабинку зашёл Ермилов. Подходили новые пассажиры, но к удивлению сотрудника лифта, они предъявляли билеты уже в другую кабинку. Дверцы кабины закрыли, но все трое продолжали молчать, не сговариваясь. Ермелов сосредоточенно уставился на надпись на стенке, сделанную маркером кем-то из местных. Он так и не смог её прочесть, но глядел внимательно, избегая взгляда Богны, сидящей напротив мужчин. Кабинка дёрнулась и началось движение в туман. Богна ве и хотели поговорить, начал Руденко, как они и уславливались с Олегом. Она достала сигареты и даже зажгла одну губами, но тут же вынула её из пачки в фильтр губной помады. Я не знаю, кто вы, мне надо понимать. Мне кажется, вы лукавите, мягко сказал Алексей. Вы же догадываетесь, кто они. Повисла пауза, раздавалось поскрипывание от продвижения кабинки по тросам. Туман прильнул к окнам, залепив их молочным киселем, чуть разбавленным какой-то светло-серой субстанцией. «И вас она интересует один и тот же человек, заговорил Вон Фруденко. Вас интересует его нынешнее положение, а нас только его прошлое. Богна чуть вздрогнула. Вас уже спрашивали об этом? с пониманием спросил он. Вы чего боитесь? Я давно уже ничего не боюсь. Её тёмно-коричневые глаза выглядели не то грустными, не то усталыми, и только они выдавали её истинный возраст. Что-то во внешности богны было магнетическим. Её слишком бледная для здешних мест кожа, эти гипнотизирующие глаза, приятный слегка низковатый тембр голоса, её болгарский язык, чуть смешной для русского уха и в то же время завораживающий. Ермилов, разглядывая женщину из-под тишка, не испытал удивления, почему Петров попался к ней на удочку. "Это он вас послал ко мне?" с надеждой спросила она. Ермилов переглянулся с Сруденко. Им в голову не приходило, что она может просто-напросто не знать, что Александр Петров был осуждён в СССР за предательство. Знала ли она, что он уехал в Штаты? Не совсем. Александр сейчас в Америке. Те люди, которые ко мне приезжали неделю назад. Я так и подумала, что они американцы. Они сказали, что мне стоит рассказать в подробностях, с кем встречался Александр в моём присутствии. Это связано с русскими, детской тётней от них, то есть от вас, исходит угроза для Саши. Вы поверили им, усмехнулся Руденк. А если я вам скажу, что Александр сейчас сидит в американской тюрьме, и это реальная угроза для него? За что он сидит? Она смела сигарету и бросила её на пол кабинки. Вот это правильный вопрос. И мы бы хотели знать и помочь, слукавил Руденко. И нас волнует тот же вопрос, что и американцев. Я чувствую по вашей ироничной интонации, что с ними вы не стали откровенничать. Именно поэтому за мной ходят, приглядывают, подглядывают и подслушивают. Их взбесило, что я отказалась с ними разговаривать и даже на порог не пустила. Как вы сейчас ушли от их людей? спросил Олег по-русски. Он не всё понимал из их разговора, но общий смысл схватывал вполне. Она повернулась к нему с интересом. "Это уж моё дело", она перешла на русский с сильным акцентом. "Давно я не говорила по-русски. Так вас волнует тот же вопрос. Зачем? Чем это может помочь Александру? Я не знала, что он в Америке". В её голосе прозвучала обида. "Ну ведь мог он с ней связаться, мог". И здесь-то всё серьёзно. А уж теперь из штатов, так вы и поможете. У нас не так много времени, ещё минут 15-20. Обратно с Олека мы поедем поодиночке, это для вашей же безопасности. Да-да, я понимаю. Вы знаете, меня несколько напрягло, что вы именно здесь назначили нашу встречу. Она достала из кармана красные кожаные перчатки и натянула на руки. В железной кабинке, окутанной сырым туманом, становилось прохладно. Мы с Сашей тоже часто поднимались в горы. Тут множество троп. И на горе мы отрывались от цивилизации. Особенно летом легко затеряться в лесу. Нам нравилось ходить и по каменным речкам. Тут есть такие. Русло состоит из обкатанных почти круглых камней. Её очевидно тревожили те ностальгические воспоминания. Она сжимала одну руку другой, поскрипывая кожаными перчатками. На ну, встрече при вас он с кем-то общался, настаивал Руденко по инерции, по болгарски. Мы старались в одиноницы и ни с кем не общаться, сидели в кафешках в горах. Тут было градусов на 15, а той 20 прохладнее, чем в душной Софии, здесь можно было дышать. Ермелов подумал, что она через всё увлекается лирическими отступлениями. Знает ли она что-то, помнит ли? Бог незамелась. Англичанин меня тогда смутила эта история, но это было позже. Мы познакомились с Сашей в вашем посольстве, где было много дипломатов из разных стран. Я не помню, были ли там англичане. Я пришла по приглашению вашего советника по культуре. Довольно популярны были такие мероприятия в советском посольстве. Ваши любили вкусно угостить, приезжали артисты из союза. И мы довольно охотно ходили. Я тогда была уже замужем. Ты как ещё из замужней путался, подумал Ермелов и Петров. Кажется, Богдан им всерьёз увлёклась, и она, наверное, единственная, кто по-настоящему привязался к нему. Был ли у него в жизни такой же верный человек, как она, вряд ли. Со остальными у него отношения сводились к шкурному принципу ты мне, я тебе. Олег успел для себя понять сущность не глупого, ловкого и довольно обаятельного Петрова. Так что англичанин Александр с ним общался при вас? Рудненко ни на минуту не забывал, с кем разговаривает. И не называл Старлее по фамилии, понимай, что это будет неприятно Богне и может вызвать подозрение. Нет, они разговаривали в стороне от меня. А как он объяснил? Вы где в это время находились? Не мог поднять Олег. Все детали я уже не помню. Она отвернулась к окну и провела перчаткой по запотевшему стеклу. Больше 20 лет прошло. Александр приезжал к ней почти каждые выходные. чувтил, что на личной жизни у него только воскресенье, а остальные дни недели он волочит жалкое существование без неё. Он избегал её друзей и вообще шумных компаний. Она понимала почему. Ей он говорил, что очень засекреченный и очень важный человек. Богдана догадывалась, что он пускает ей пыль в глаза, но её всё устраивало. Она рассталась с мужем, не скрывая своей влечённости к русским И только одного боялась того дня и часа, когда подойдёт конец его командировки в Софии. Для себя она уже начала подумывать о том, чтобы уехать вместе с ним в Советский Союз. Дед, на чьей даче у подножия горы Витуша она проводила то лето, то осень, уже не раз заводил с ней душеспасительные беседы. Мрачный, высокий, с густой седой шевелюрой, он сверлил её взглядом чёрных глаз: "Я стырегал не совершать необдуманных поступков". Он как чувствовал, что она готовится уехать, и предупреждал, что если она сделает это, неприятности начнутся у всей семье. Он разведал о Саше довольно много, знал и его звание и должность, задействовал своего зятя из комитета Болгарии. По наущению деда Забогны и Александром следили, и все фотографии их гулянок с докладами наружного наблюдения попадали к нему на стол. И всё-таки, оказывая давление на внучку, дед оставлял её на даче одну. Жизнь прожил, понимал, что пока она не перебесится, не убедится сама, что Петров пустышка, хоть и смозливенькая, ситуация не изменится. Но когда осознал, что любовный дурман не выветривается, дед сам организовал сквозняк, которым и вымела Петрова обратно в союз. Александр приезжал на дачу в пятницу вечером. Она слышала, как скрипнув в калитке, он проходил по гравийной дорожке и выскакивала его встречать. Первое время они в самом деле были в дурмане. Никого не видели и не замечали вокруг, даже когда выходили в город или забирались в горы. Словно их окутал туман с полшиз горы Витоша. Ни о ком она не могла больше думать и говорить, но проходили дни, недели, и Александр становился всё более отстранённым. Она списывала это на его напряжённую работу. И жена его бомбардировала письмами, в которых перемежались угрозы и мольбы опомниться. И, конечно, уже донесли жоны сотрудников посольства. В таком деле доброхот всегда находились. Богдана старалась его развлечь, водила по местным ресторанам, в кино, и всё время ненавязчиво предлагала остаться в Болгарии. Её дед сможет организовать всё так, что Александру не будет проблем. Это же не эмиграция на запад, это ведь дружественная Советская Болгария. Но он уходил от разговора. По субботам они завтракали вместе на круглой террасе с клетчатыми рыжими белыми шторками на окнах. Варили кофе, ели блинчики с джемом из лепестков розы. Болтали обо всём. Он очень хорошо говорил по болгарски. И вот в один из дней они пошли гулять. Прошли по просёлочной дороге до начала горной тропы и углубились в лес. Изнуряющая жара уже с раннего утра стеснула город. София варилась в собственном соку из бензинового духа, дым от пекарен и запаха раскалённого асфальта. В лесу были и ручьи, и родники, из которых они пили ледяную воду. Доходили до высокого водопада, оттуда по каменистой тропе шли ещё выше к горной хижине, а оттуда к ресторанчику. Как раз успевали к обеду. Так они делали всегда. А в тот день Александр почему-то поторапливал, забегал вперёд, хотя Бог не хотел усидеть рядом. Это стало в конце концов её раздражать. У неё испортилось настроение, и она начала нарочно притормаживать. Богда не вносила, когда кто-то пытался ей указывать. Это стала их первой серьёзной размолвкой. Он и вообще её оставил на тропе, устремившись вперёд. Она остановилась, прикидывая идти вперёд и устроить ему разнос или спуститься с горы. Богда подопталась на тропе, сорвала травинку в раздумьях. Но решила, что оставаться голодной из-за этого болвана не будет. Надо передохнуть и перекусить. Поднявшись к ресторану, она не увидела Александра в пёстрой толпе туристов с рюкзаками и в парусинах оранжевых и красных кепках с синими и зелёными козырьками из пластика. Зелёные и синие тени лежали на лицах людей, и Богдана со смехом подумала, что это группа с Марса. Настроение чуть улучшилось. Тем более ей вдруг пришла в голову вполне здравая мысль, что у Петрова заболел живот, а он просто постеснялся сказать и припустил к ресторану. Однако, когда она зашла в зал, то увидела, что Александр сидит за самым дальним столиком у окна с незнакомым очень молодым мужчиной, толстый, шерстяной английский тёмно-синий кофте на пуговицах. Она видела его вполоборота, отметила женским взглядом, что незнакомец красавчик, с правильными чертами лица, с светлыми волосами аккуратно причёсанными. Богны подумала сперва, что он немец. Замерла в нерешительности, из-за него что ли Петров бежал так, что пятки сверкали. Богню заметило, что Александр напряжён. На столе между собеседниками лежала газета. Приближаясь, девушка услышала, что они говорят по-английски. У красавчика произношение было великолепным, классическим. Встретил знакомого. Александр вскочил так резко, что едва не опрокинул пластиковый стул на металлических ножках, пронзительно заскрижетавший по кафельному полу. Англичанин привстал и кивнул Богне, взглянув на неё холодными голубыми глазами. Он, в отличие от Александра, нисколько не взволновался. Спокойно подвинул в сторону Петрова газету, Богдан заметил перстень на его длинных цепких пальцах. Камень, оправленный в перстень, вызывал странные ассоциации, абсолютно белый, непрозрачный, словно глаз без радужки. Александр крепко схватил Богдана за локоть и подотащил от стола. В эту же минуту он сгрёб газету другой рукой, царапнув ногтями по столешнице. Смещась, он признался, что и в самом деле у него прихватил живот, а когда он вышел из туалета, то увидел знакомого, подсел к нему, пока дождался Богдана. Александр сказал, что знает его шапочно, видел пару раз в посольстве на приёме. Через несколько дней Александр, чтобы загладить свою вину перед Богданой, подарил ей браслет с рубинами. Она всё ещё дулась на него за то бегство в полесу. Этот браслет единственный, что остался от Александра на память. Через 2 недели после той истории он скоропастично уехал, даже не попрощался. Были ещё кое-какие подарки, мелочи, но во время переезда они затерялись. Только браслет уцелел. Слишком дорогой вещь, старинная работа. Во все детали своего романа она не стала посвящать Руденка Ермилова, только о той встрече с англичанином и рассказала. Эти двое русских вызывали у неё недоверие. Ей хотелось расспросить их об Александре. Как сложилась его жизнь без неё? Каким образом он попал в Штаты, но она так и не решилась. Она почувствовала, что с дальнейшей судьбой Александра связана какая-то тайна, и ей не хотелось те свои воспоминания, незамутнённые, приятные и волнующие, смешивать с чем-то, возможно, неприятным, воспринятым с чужих слов. Во время их пути по канадской дороге туман то, то рассеивался, и становились видны испугающие высоты склонов и клочья мясевшего снега. То снова кабинка вплывала в мутные облака и туман облеплял окна, оставляя влагу на стёклах. Когда богно замолчала, Ермелов никак не мог собраться с мыслями. Неужели такое совпадение может быть? Или все сотрудники МИ-6 снабжены такими дурацкими перстнями с белым камнем? У Олега Мороза пробежал по коже. Он повыше застегнул куртку. Наверное, в горах слишком холодно, попытался унять здравыми мыслями дрожь Ермелов. Этот Лин Ли просто так и преследует меня. Сколько же ему лет, если это в самом деле был он? В принципе, это возможно. Лавренёв ведь до сих пор служит. И два кабины остановилось, и служитель открыл дверь снаружи. Богдан молча вышел, будто они незнакомы. Ермилов с Роденко шагнули на платформу следом и направились к выходу чуть поодаль. Выйдя из здания, они увидели, как Богдан устремилась к автобусной остановке. Сюда наверх ходил и автобус. На придётся ждать следующего, этот прибудет минут через 15, а следующий, может, и больше часа надо ждать. Зимой они тут ходят редко. Пойдём в ресторанчик, перекусим и согреемся, там и обсудим. Труденк тоже выглядел озадаченным. Он работал на Кипре до недавнего времени, знал Ричарда Линли и помнил, что английский разведчик носит перстень с белым камнем. Но и мне удалось спокойно поесть. Позвонил Лавренёв и предупредил, что цаерушники, ходившие за богной И упустившие её из виду ненадолго всё же напали на её след и сейчас едут по канатной дороге следом за Богни. А я за ними, добавил Ивренёв. Вижу лишь макушки в кабинке впереди. Туман рассеялся. "Ну и что?" раздражённый, как показалось Олегу обречённо сказал Руденк. За хамством он потерял забоченность. "Мы же расстались с нашей девушкой, почему нам не вернуться сейчас по канатке или, худо-конец, на автобусе?" Я видел, как они разговаривали с Кайсирше и с парнем на платформе. Короче, схема наехала наверх, они знают. Поймут, что вы русские, сопоставят с тем, что я сегодня ушёл от наблюдения, а это уже попахивает масштабным. Ну ты понял. Лавренёв имел в виду масштабную спецоперацию по выходу на связь с агентом. ЦРУшники могли так подумать. Руденки сам пришёл бы к такому же выводу, будь он на их месте. И подобные выводы ему не нравились. Он понимал, что внизу в Семеёново их будут ждать и на автобусной остановке, и около здания администрации канатной дороги. Они прибудут в Аляка минут через 10, сказал Лавренёв. Я слегка загоремировал, с меня они не узнают, да и не эти за мной ходят. Так что у вас фора минут 10-15, не исключаю, что сейчас наверх их архаровцы ещё и на машине едут. Рудом к спрятал мобильный. Не суетимся, не привлекаем к себе внимания, идём вон туда. Он указал на домик на краю площадки. За ним есть тропа в лес, если я не ошибаюсь. Идём поразнь. Я тебя там подожду. Туман здесь почти рассеялся, даже солнце осуществило попытку просочиться сквозь плотную облачность. Начало припекать, хотя было всё так же пасмурно. Пахло сырым снегом и мокрой хвоей. пробираясь за угол домика, на который указал Алексей Ермелов, набрал воды в ботинки. И к тому же задетая плечом еловая ветка устроила ему холодный душ из подтаившего снега. А сейчас Олег быстреньки ретируемся. Урдык припустил вниз по тропе едва ли не бегом. Ермелов хотя и играл в теннис и считал себя довольно спортивным, с трудом поспевал за Алексеем. Под жаром, подсушенным сначала кипрским, а теперь и греческим солнцем. А что отступаем. что-то из знаменитого фильма гласило к арестности Олег еле удерживая баланс на скользкой тропе. Я в Болгарии никто, скажут, к примеру, что я очень похож на серийного убийцу, находящегося в Розовске. Под этим соусом задержут, а в камере будут с нетерпением ждать вовсе не полицейские, как ты понимаешь. А ещё не дай бог спец по спецпрепаратам. Бр. Уроденка от болтовни набегу даже не сбилось дыхание. Ты меня уже не первый раз втягиваешь в занятные истории. Уруденки дваню упали, выргыл с погречески. Опять этот твой Линли. И уже совсем не смешно. Он увидел, что ялькулыбается. Это нервный смех. Всё-таки по дороге они попали расыпали. Замёрзли, промокли, перемазались. Уруденка, как оказалось, неплохо ориентировался на склоне Витуши. И это здорово облегчил им жизнь. Во всяком случае, они не плутали. Вышли в один из пригородных районов уже после обеда. Ермилов хотел бы быстрее добраться до их временного жилища, потому что егознобило и разболелась голова. Однако им пришлось пешком пройти через посёлок и 20 минут простоять на автобусной остановке, прежде чем они смогли хоть чуть-чуть согреться в салоне автобуса. В Софию нахлынуло уже весеннее солнце. Город стоял в пробках, но это не мешало ему быть оживлённым, несколько не статичным, и местные и туристы, не столь многочисленные в это время года, сновали по улицам. Когда Олег и Алексей добрались до квартиры совершенно вымотанные, Руденко отправила Олега под горячий душ, а сам принялся готовить поздний обед. Жарил здоровенный кусок мяса, который они купили по дороге, проголодавшись от бега по горам. Но из ванной Ермилов вышел совсем крёлый, есть не стало, улёкся на тахту, укрывшись одеялом и покрывалом. Потрогав его лоб, как заботливая мать, Алексей побежал в ближайшую аптеку за градусником и жаропонижающими таблетками. Намерив температуру под 40, Руденко заметил выглядывающему из-под одеяла Ермелову. "Хеллоу ты однако. По-моему, новость о Линле тебя подкосила". "Да проподен, пропотем", шевшим голосом пожелал англичанину Олег. "Я скоро смогу написать о нём книгу биографию, начиная с его юных лет и вербовки Петрова. Что думаешь выступил инициатором? Ты и профессионал, как оцениваешь их встречу в горном ресторанчике? Говорит она о чём-то конкретном?" Без аспирина спи, потом обсудим. И всё-таки Олег высвободил руку из-под одеяла и протянул её за стаканом с растворенной в нём таблеткой аспирина, её жесть от противного озноба. Это была не первая их встреча, обычно во время первого контакта не дают деньги и не получают материал от завербованного агента. Подготовительная работа проводилась. Почему встреча была такая сумбурная? Почему не побоялись присутствия богны тех, кто за ней ходил? Они не могли этого не заметить. Слушай, ну Петров не развечи. А Руденко сбегом на кухню притащил тарелку с мясом, сказал извиняющимся тоном: "Я же не больной". Лопый, разрешил Олег. Он и смотреть на еду сейчас не мог. Голова кружилась, и плоксe ображал, однако он пытался удержать себя на плаву сознания. Но туман, который уже рассеялся на горе Витуша, Полно преследовал его и за полс в голову. Он не разведчик, вернулся к разговору Руданка. Но парень ушлый. За ним и наши приглядывали. Лавренёв фед говорил: "Что же выходит, дед всё прохлопал, да и Цырюшники тоже об болгарских контрразведчике. Историю умалчивает. У деда есть старые знакомые, иначе наверняка будут избегать общения, боятся. Их и так преследовали, как и ребята из Штази. Меня сейчас больше волнует, как ты будешь домой добираться в таком состоянии. Забиём температуру. Был настроен оптимистично Олег. Рассказ Богдана хорошо записали, может ещё раз прослушаем. "Спи", велел Руденко. "Я съезжу в посольство, дам прослушать запись деду". Он уехал. А Ермилов, пытаясь уснуть, ворочился, сопел, одалеваемый видениями в полусне. По канатной дороге в каждой кабинке ехало по 6 мужчин в плащах и шляпах, надвинутых на глаза. Олег пытался рассмотреть их лица, но туман застилал глаза, и двою ему казалось, что вот сейчас, ещё мгновение, и он увидит их. Наплывал туман, серый, липкий, как сгустки паутины. А значит, есть где-то паук, который её плетёт. Понимая, что это бред, Олег пытался мыслить здраво, но и здравые мысли приводили его своей логикой подогретой температурой только к странному выводу, что таких больших пауков не существует в природе. А уж продуцировать только паутину живой существу и вовсе не смогло бы. Он запутался в своей же логике и провалился ещё глубже. Ему чудилось, что кто-то огромный и белый с распростёртыми руками повалился на него и давил всем своим чудовищным весом, как статую Иисуса из Бразилии, слепили вспышки, словно его кто-то фотографировал. Возникали обрывки мыслей, становявшихся навязчивыми и густыми. Сумасшедший Петров, мечущийся по комнате с мягкими стенами, коварный фотограф налитый це и рушником. Линли, не стареющий, как неумолимый механизм, машины её величие. Его перстень, как маяк в темноте, в которой брёл Олег, и свет становился всё ярче и в конце концов превратился в ослепительный. Ермелов поморщился и открыл глаза. Вокруг него хлопотала пухлящёка и Нина Михайловна. Она как многорукие шивы только в женском обличии трогала его лоб уксусом тёрла ему виски на грудь укладывала горчишник мерила температуру поила каким-то отваром Я тебе реанимацию привёз, будол иск комнаты громобойный голос Лавренёв. А то Лёшка панику посеял, помирает, говорит полковник. Нет уж извинить не в моё дежорство, а Нина, если не залечит насмерть, то нанги поднимет. У тебя же билет на завтрашний день. Так что полетишь, а там уже хвара и жены на руках. В люшке похвараешь, с тоской подумал Олег. Пользуясь его беспомощностью, она начнёт читать нотации, как ему продвинуться по службе, как в конце концов покрасить их финский домик на даче, как его достроить, чтобы не было так тесно, как воспитывать печку с Васькой, лучше бы о вкусной и полезной пище. Качал какие здравые зёрны в болтовне люйся ки пускали ростки в слабом и podatливом сознании Ермелова. Уже через час после манипуляции Нина Михайловна больной смог сидеть и даже изъявил желание отведать чего-нибудь посущественнее отваров и таблеток. Однако ему прописали диету и сунули в руки чашку с горячим чаем и ложку с малиновым вареньем. Когда Лыворенёв и Нин Михайловна, оставив рекомендации, удалились, Руденко, заметив, что взгляд Олега стал ясным и осознанным, поделился тем, что узнал от Илья Николаевича. Когда Илья прослушал запись, он вспомнил, что перед отсылкой Петрова в Союз Старлей довольно долго встречался с Богданой, и никто не препятствовал. Маша Сергеевича её высокопоставленного деда, а дед Богдана, по-видимому, не хотел травмировать чувства внучки, и все ждали, когда попритухнут чувства И вдруг как гром среди ясного неба явление деда Богны в посольство. Он пошёл прямиком к послу, а тот вызвал отташе. Как рассказывает Илья Таше, вернулся малиновый. Пришлось даже звать медсестру, чтобы сделала укол от подскочившего давления. Руденк прошёлся в далёком молодший и задёрнул шторы. Так вот, и я и Лавренёв мы полагаем, что дед Богна испугался связи Петрова с англичанами. И поэтому ситуация именно так разрешилась. Ты считаешь, что у этого родственника Богдана были на руках задокументированные факты контактов Петрова с английской разведкой? Иначе сложно объяснить, чего так долго ждал дед Богдана. Жаль, что он уже умер, а то мы бы заполучили свидетеля. Однако Леонид не теряет надежды раздобыть информацию от старых местных ГБшников, остались ещё у него связи. Если чего-нибудь надыбает, тебе передадут. Утром Софью накрыл туман сырой и непроглядный. Открыв шторы на балконе, Ермилов ничего не увидел. Он потёр стекло, решив, что оно запотело, однако белёсый морок не исчез. Олег даже подумал, что это продолжается вчерашний бред, но он чувствовал себя почти здоровым после взбодряющих процедур Нин Михайловны. От её горчишников остались ожоги на груди и спине, даже рубашку было больно надевать. До третьей Софи Олегу успел купить в домашнем гостинце несколько коробок лукума, розовое масло и кожаную тёмно-фиолетовую куртку для Люски. Запись разговора с Богной он осмотрительно отправил дипломатической почтой, чтобы не тащить с собой через границу.